599 Ноябрь 29 -е. По волнам житейского моря стремится челн духа вперед. Куда же стремится челн утлы? И как он достигнет берега далекого? Как одолеет ярое противодействие стихий? И помощи ждать неоткуда. И только луч плохо видимого, возьме маяка, указывает верное направление. Вздымаются огромные волны, поднимая, опуская малое суденышко и закрывая спасительный луч в глубоких впадинах волн. Но направление все же дано. И двигаться можно. И никто не останавливает движение, ибо только в нем возможность достигнуть цель. И знает отважный пловец, что остановиться значит отдаться на волю стихии и затерянным быть в море огромным. Только в движении. И именно получу. Спасение и бездна под дном уже не страшит и не смущает, и волны, возносяя, и опуская, не останавливают движение, а тьма, окружившая, делает далекий луч более ярким, и ни волны, ни ветер, ни дождь, ни тьма уже не могут его остановить, ибо огненный луч маяка из башни далекой, неизладимый прочно, запечатлелся в сознании пловца.